Глава 9. 16 июля 1941 года Дала Подляска, Брест и Вацевичи, Клецк. В дорогу мы собрались только на следующий день после решения Гелена отправиться в будущее. Уж и не знаю, что полковник с майором делали, как утрясали орк вопросы, как мотивировали перед начальством необходимость поездки. Но времени это заняло довольно много. Поздним утром мы отчалили. Снова было то самое драповое пальто и нелепая широкополая шляпа а-ля Индиана Джонс. Почему-то иной аналогии в мою слегка гудевшую после вчерашнего коньяка голову не пришло. Машина тоже оказалась знакомой. С наглухо зашторенными окнами, равно как и усевшиеся на задние сиденья мордовороты. Ну, хоть какое-то постоянство. Ха! Кстати, окна-то за каким хреном закрывать? Будто я и без того не в курсе, что провёл эти дни в Берлине. Впрочем, это не от меня шифруется. Это меня прячут. От кого? Да от всех. Меляги Рейнхард с похоже, замутили какую-то свою игру. Ну да и флаг им в руки, барабан на шею и ветер в спину. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Лишь бы под жернова ведомственных интриг не попасть. Главное, смартфон с собой взяли. Это уж я напоследок извратился. Мол, у нас в будущем все электронные устройства взаимосвязаны друг с другом, поэтому без зонова я тот самый планшет просто не найду. Вот хоть башку, а сенсорный экран бейся, никак. В принципе, я это так сболтнул. На удачу, будучи готовым к новой волне подозрений. Просто уж больно не хотелось оставлять фрицам столь ценный артефакт. Поскольку уцелеют ли абверовцы после моего побега большой такой вопрос. Огромный даже и в чьи руки после этого попадёт смартфон, непонятно. Как ни странно, вопросов не возникло, и опечатанный металлический контейнер с Самсунгом и прочими сопутствующими девайсами местного изготовления погрузили в багажник. Часы мне, кстати, тоже вернули по первому требованию. После всего, что фрицы узнали и увидели за эти дни, они уже в качестве иновременного артефакта никотировались. котировались. Ещё бы. Ведь впереди перспектива захватить целое море сверхценной информации, И вишенкой на торте самую настоящую машину времени, грузоподъемностью в несколько десятков тонн. Вот где размах, а то часы какие-то. На аэровокзале Темпельхов, теперь я рассмотрел его во всех подробностях, мы надолго не задержались. Самолет уже прогревал моторы на взлетной полосе. Снова трехмоторный 52. -й. Вполне вероятно, что тот же самый. Неподалёку застыла пара готовых к взлёту худых, чему я, как ни странно, даже обрадовался. Шансы, конечно, мизерные, но обидно будет, если нас сшибут родные истребители. Вот будет хохма, когда на меня тот самый геройский лётчик-капитан Захаров спикирует. Хотя, с другой стороны, ничего столь уж и страшного. Уйду себе на перезагрузку и всех делов. Мрачно поглядев на угловатый Юнкерс, отблескивающий в солнечном свете гофрированным фюзеляжем, я мысленно тяжело вздохнул. Снова долгий полёт в не слишком удобном кресле. Может, хоть смартфон попросить у фрицев музыку послушать? Шучу, конечно. «Вас что-то смущает?» — немедленно заметил моё состояние Рейнхард, топтавшийся рядом со мной от автомашины до невысокой в пять ступенек лесенки, приставленной коммингсу квадратной дверцы. «Не волнуйтесь, полёт абсолютно безопасен. У меня просто замечательный экипаж». С трудом удержавшись, чтобы не съязвить относительно готовых выполнить любую прихоть стюардес, я мотнул головой. «Нет, все отлично, господин полковник. Просто привык к совсем другому уровню комфорта во время перелетов. И к другим лайнерам. Но вы ведь меня понимаете, верно? Надеюсь, хотя бы коньяком угостите?» «Вы много пьете», — погрустнел Абверовец. И на всякий случай торопливо добавил. Впрочем, отчего нет. Лететь долго, около 4 часов. А насчёт комфорта и лайнеров? Это вы так пассажирские самолёты называете, верно? Да, понимаю. Я видел, какие у вас бомбардировщики. Полагаю, что и гражданские авиасуда не менее впечатляющие. Правильно, понимаете. Тем более смотрели мои фотографии с отдыха. Там ведь было и несколько снимков на борту самолёта. Да, разумеется, согласился полковник, кивнув в сторону трапа. Похоже, он был весьма рад, что нашёл повод свернуть нашу светскую дискуссию ни о чём. Вот мы и пришли, поднимайтесь. Сам полёт до бяло-подляски прошёл обыденно и нудно. Кроме обверовцев, с нами летели всего трое охранников. Та парочка, что ехала со мной в автомобиле, и ещё один незнакомый. Из чего я сделал вывод, что основная поисковая группа будет ждать нас уже на месте. Не идиот же полковник Гелен, чтобы мотаться по ближним тылам в столь малой компании. Тем более в условиях, когда фронт весьма нестабилен, а по лесам бродят как вооруженные окруженцы, так и многочисленные разведгруппы и наши, и немецкие. А как бы я сам поступил в подобной ситуации? Сколько бойцов взял? Какой транспорт, вооружение? Некоторое время я анализировал придуманную задачу. Делать-то все одно нечего. А так хоть мозги напрягу. Собственно, что тут думать? Большим отрядом из нескольких десятков рыл по лесам шастать несподручно, только лишнее внимание к себе привлекать. А лишнее внимание Гелену категорически противопоказано. На месте Рейнхарда я бы взял человек 10-12. Отделение спецназа при одном, максимум двух пулеметах. Все с автоматическим оружием, разумеется. Радиостанция. В качестве транспорта наверняка полугусеничный БТР. В него, если память не изменяет, как раз 10 человек и влезет. Ну и для нас легковую машину. Что-нибудь неприметное. Кюбельваген, к примеру. Тогда и со стороны небольшая колонна никаких вопросов вызывать не станет. Едет себе армейский начальник с охраной по каким-то своим важным фашистским делам и едет. Мало ли подобных по прифронтовой полосе катается. Интересно, кстати, из кого именно охрана состоять будет. Простых армейцев не пошлют. А спецназа, в нашем понимании, в вермахте сейчас нет. Парашютисты проходят по другому ведомству. Люфтваффе. А всякие горные и лесные егеря — это вполне себе линейная пехота, слегка заточенная под особенности местности, естественно. Наконец самолёт пошёл на снижение. Двигатели изменили тональность и привычно заломило в ушах. Ещё несколько минут, и тётушка Ю, легонько подскакивая на неровностях грунтового лётного поля, зарулила на стоянку. «Ух, хорошо-то как, когда тихо!» Не дожидаясь разрешения, я поднялся на ноги, разминая затекшую от долгого сидения спину. Мой охранник, весь полет просидевший истуканом на соседнем через проход кресле, дернулся следом. Правильно. Бди. Вдруг сбегу. Вот прямо сейчас возьму разбег и помчусь по узкому коридору, натыкаясь коленями на подлокотники. Даже не знаю, что на меня так подействовало. То ли окончание перелета, то ли что я снова на родной земле. Ну, уже почти на родной. Тут до границы рукой подать. Но настроение неожиданно заметно улучшилось. Главное, чтобы абверовцы ничего не заметили. Нафиг мне лишние подозрения. Как писалось в старинных романах, сборы были недолгими. Затягивать с началом поисковой экспедиции Гелен определенно не собирался. Поэтому нас ожидали прямо на аэродроме. С персональным транспортом я, кстати, угадал. Ехать предстояло в квадратном с запасным колесом на круто-скошенном капоте кюбельвагене с поднятым брезентовым верхом. Примечание. Полное название этого автомобиля повышенной проходимости — Volkswagen Type 82, кюбельваген. Примечание авторов. Смешная машинка, вызывающая у меня ассоциации не то с мыльницей, не то с дюралевой лодкой-плоскодонкой, которой зачем-то присобачили колеса. Интересно, как этот шедевр гитлеровского автопрома в плане комфорта. Снаружи как-то не впечатляет. А вот с бронетранспортером я ошибся. Вместо него на краю лётного поля стояло сразу два тупорылых двухосных грузовика со знакомой опелевской молнией на решётке радиатора. Примечание. Первоначально эта эмблема украшала радиаторные решётки только одной модели автомашин. Грузовиков Opel Blitz. Молния. И только после войны стала общей эмблемой всех автомобилей «Опель». Примечания авторов. «Рядом с автомашинами маялись от безделья почти полтора десятка фрицев в десантных шлемах без широких полей и козырьков. 12 человек!» Быстро пересчитал я, продолжая незаметно разглядывать вояк, даже на вид казавшихся опытными бойцами. По манере стоять, держать оружие. Обряжены в кнохензаки камуфляжной расцветки сломанным геометрическим узором из-под которых смешно торчат обычные брюки цвета «фельдграу», заправленные в высокие ботинки. Примечание. «Кнохензак» — мешок для костей. Жаргонное название прыжкового комбинезона парашютистов-десантников «Люфтваффе» представлял собой удлинённую куртку, полы которой оборачивались вокруг бёдер. Из-за этого казалось, что солдаты напялили шортики поверх брюк. На ремённо-плечевых системах — стандартные подсумки с патронами. На поясах — фляжки, ножи, пехотные лопатки в чехлах, Почти у всех пистолетные кобуры. У каждого винтовка, у двоих пулемёты, у одного автомат. Здоровые сволочи, как ездовые лоси. Один к одному, как на подбор. На таких хорошо пни на лесоповале корчевать. Оружие держат как-то непривычно, положив цевьём на левую руку и придерживая сверху правой, словно баюкая младенца. Интересно, кто такие? А вообще хреново. От таких попробуй, сбеги. Ладно, придумаем что-нибудь. Время пока имеется. Кстати, интересно, а зачем сразу два грузовика? В кузов, насколько помню, человек 15 вполне помещается. Во втором какой-то груз, что ли, везут? Пока Рейнхард о чём-то разговаривал в сторонке, сторопливо вытянувшимся при появлении начальства командиром группы и единственным обладателем автомата типа МП-40, он же в просторечии Шмайсер, я решился задать Анхелю интересующий меня вопрос. Запираться майор не стал, хоть поначалу и зыркнул с известным подозрением. «Бойцы учебного полка особого назначения Бранденбург. Полагаю, вы прекрасно знаете, что это за подразделение и чем занимается». «Ну, судя по названию, обучением», — хмыкнул я. «Ладно, гермайор, не напрягайтесь, знаю, конечно. И цели, и задачи полка, и то, что они на задание ходят в нашей форме. Кстати, а красноармейская форма где? В стирку сдали? Примечание». То, что все военнослужащие специального полка Бранденбург были одеты в советскую форму и поголовно говорили на русском языке, не более чем миф, рождение которому дали наши кинематографисты. В действительности большая часть солдат ходили в своей форме. В зависимости от конкретного задания каждой группе, а полк действовал отдельными группами от 5 до 40 человек, могло быть придано от 1 до 4 человек, знающих русский язык и одетых в советскую форму. И даже они не могли долго взаимодействовать с военнослужащими РККА. Ведь для поддержания необходимого образа, кроме знания языка, нужно знание множества бытовых и жизненных реалий армии противника, которых не могли знать даже пошедшие на службу к немцам белые мигранты. Примечание авторов. Анхель на пару секунд завис, но потом вспомнил, с кем разговаривает. И криво усмехнулся. «Шутите?» «Это хорошо!» Мне нравится, что вы не теряете оптимизма. Наверняка считаете, что сумеете сбежать? От ребят штаб с фельдфебеля Розена вряд ли. Да не в жизнь. Честно захлопал я глазами в ответ. Мне с вами и с полковником вполне комфортно, да и коньяк у вас отменный. Куда мне с такими зубрами тягаться? Насчет «раз» скрутят, еще и побьют. Я же не рэмбо-потлатая, чтобы голыми руками суперпротивников штабелями укладывать. «Вот если бы вы мне дали парабеллум, тогда, конечно». «Ну-ну», — недоверчиво пробормотал Абверовец, смерив меня крайне подозрительным и многообещающим взглядом. Или, скорее так, не обещающим ничего хорошего взглядом. «Имейте в виду, при первой же попытке сделать какую-нибудь глупость на вас наденут наручники. Возможно, стоит сделать это прямо сейчас? Я помню, что при задержании вы искали смерти. Я поморщился, стараясь не переигрывать. «Анхель, давайте обойдемся без подобных пошлостей. Никуда я бежать не собираюсь. А насчет поисков смерти? Ну, считайте, что передумал. Подходит такой ответ? Допустим. Просто помните, за вами ежесекундно будут присматривать. И при первых же признаках... Да понял я, понял. Вот и прекрасно». Поколебавшись, разведчик все-таки осведомился. «А что это за Рэмбо?» «Киногерой такой, практически непобедимый. Кажется, у меня на планшете этот фильм был. Как найдем прибор, сами поглядите». «Хорошо, посмотрим», — кивнул Анхель и, немного поколебавшись, сказал. «Давно хотел спросить, а почему вы всех европейцев называете педерастами?» «Не педерастами, Анхель», — я негромко рассмеялся. Если сделать в слове «пидераст» три грамматические ошибки, получится русское ругательство, которое означает не только принадлежность оскорбляемого таким словом человека к нетрадиционной сексуальной ориентации. У термина «пидор» много оттенков. Но в целом, как нам, русским, относиться к людям, устраивающим в центре Берлина парады этих самых пидерастов, на которые собираются до миллиона человек? Миллион пидерастов в центре Берлина? Охнул ошарашенный Гелен, подошедший к нам пару секунд назад. «Именно», — ухмыльнулся я. «Не помню, говорил ли я вам, что канцлером Германии будет баба, а министром обороны тот самый педераст, открыто не скрываясь, живущий с мужчиной». Немцы молча переглянулись. Анхель пожал плечами и опустил голову. «Ладно, об этом поговорим позднее», — решительно сказал полковник. «Идите к автомашине, штабсфельдфебель». «Командир нашего конвоя обещает трудную дорогу». Уже садясь в автомыльницу, с удивлением отметил необычную деталь. Диверсанты, разбившись на две группы, погрузились в кузова обоих грузовиков. Спустя пару секунд до меня дошло. «Ну да, конечно! Героберст же не обычную пехтуру с собой взял, а элиту, мать ее! А подобные личности сильно комфорт любят». Потому и не БТР, где им пришлось бы сидеть, как сельди в бочке, а грузовик. Причем не один, а сразу два. Примечание. Вообще-то обвергруппам бронетехника не полагалась по штату. Да и не хватало тогда в вермахте полугусеничных БТР. Ими была укомплектована всего одна-две роты мотопехоты в каждой танковой дивизии. Остальные мотопехотинцы, будущие панцергренадеры, ездили на грузовиках. В данном случае солдаты полка Бранденбург сели в два грузовика, потому что им полагалось одно транспортное средство на отделение, а в отделении могло быть всего 5-6 человек. Но такие подробности Виталий мог и не знать. Примечание авторов: Причем не один, а сразу два. По 6 человек в кузове нехило, да? Вот же снобы хреновы. Ладно, представится возможность паучу их жизни. Вот только знать бы еще, когда она представится. Это самая возможность. Лейтенант государственной безопасности Сергей Намётов оглядел выстроившихся бойцов поисковой группы. «Товарищи! Приказ всем понятен? Если есть вопросы, задавайте их сейчас, потом некогда будет». «Да понятно всё, командир, какие уж тут вопросы!» Пожал плечами старший сержант Колька Клюев, поддёрнув ремень ППД. Возвращаемся на место боя и захвата товарища комиссара. И еще раз прочесываем местность квадрат за квадратом. Ищем малейшие зацепки, следы и все такое прочее. И так до победного конца. И именно так. Помолчав, лейтенант негромко докончил. Ребята, мы все прекрасно понимаем, что шансы на то, что мы хоть что-то найдем, минимальны. Но приказ есть приказ. В конце концов, это именно мы проворонили фрицев, позволив им захватить объект. «Хорошо еще, что легко отделались. Помните, кто нас на задание отправлял?» «Так что скажите спасибо, что без последствий обошлось. Если б еще секретный танк с товарищем полковником не уберегли, мы бы сейчас и вовсе...» Махнув рукой, Серега решительно сказал. «Поэтому пораженческие настроения отставить. Если хотите знать мое мнение, раз нас сюда отправили, значит командование что-то знает, что-то, чего нам пока знать не следует». «Всё, свернули базар, грузитесь!» Убедившись, что бойцы разместились в кузове полуторки, Намётов уселся рядом с водителем и со второй попытки захлопнул жалобно скрипнувшую дверцу. Немолодой шофёр с сержантскими лычками вопросительно дёрнул подбородком. «Так чего, поехали, тарш-лейтенант!» «Поехали!» Выдохнул Намётов, устраивая между колен автомат стволом кверху. «Добро!» да, Взвизгнув стартером, грузовик тронулся с места, постепенно набирая скорость. Откинувшись на спинку сиденья, осназовец прикрыл глаза, припоминая события нескольких крайних дней. Поначалу, прибыв вместе с эшелоном в Кубинку, он вовсе не был уверен в благополучном исходе. Да, секретный танк в безопасности. Двое из троих объектов тоже лично наблюдал, как их отправляли в Москву. Вот только боевое задание, то самое, которое он получил от самого нарком внудела, до конца таки не выполнено. Товарищ комиссар похищен противником, и он ничего не сумел предпринять, чтобы этого не допустить. Ещё и сам едва не погиб, из последних сил фрица завалив, после чего в обморок позорно грохнулся. Какой же он после этого командир группы особого назначения? Однако ничего катастрофического не произошло. На следующее утро по телефону поступил новый приказ. «Группе поиск 10 сутки отдыха» после чего выдвинуться в известный квадрат и продолжить разыскные мероприятия, взяв с собой тройной боекомплект и запас провизии не менее чем на пять дней. Поначалу приказ Серёгу удивил. «Что там ещё искать-то можно?» Они в ту ночь всё, что могли, облазили. Но, поразмыслив, лейтенант понял, что ошибается. Одно дело — искать ночью, считая буквально каждую минуту и каждый же миг, опасаясь вражеского выстрела, и совсем другое — в светлое время — никуда не спеша и не опасаясь наткнулся на оставленный врагом заслон. Правда, в самом конце разговора, видимо, чтобы особенно не расслаблялся, все же прозвучала сакраментальная фраза относительно высокого доверия, последнего шанса и искупления вины. Но, тем не менее, Серега Наметов все же продолжал в глубине души искренне считать, что еще легко отделался. До Бреста добрались быстро, ни разу не остановившись по пути. Да и что тут было ехать, собственно говоря? Карты я наизусть, конечно, не помнил, но по ощущениям километров 50 от силы. Даже с учетом бешеных местных скоростей и загруженности дорог армейскими колоннами доехали за полтора часа. Я сидел сзади вместе с Анхелем на достаточно неудобном дерматиновом диванчике. Ну, хоть что-то. Поскольку при первом взгляде на наше транспортное средство я ожидал худшего — полковник рядом с водителем, роль которого выполнял один из берлинских бодигардов. Грузовики со спецназом — Ну, в смысле, диверсами из Браденбурга. Выдерживая безопасную дистанцию, пёрли следом, словно приклеенные. Армейцы нас пропускали, позволяя принуждев нужде вклиниваться в колонны или обгонять. Перед выездом Гелен присобачил на крыло какой-то флажок или вымпел. Переходящий, блин, как в моём советском детстве говорили. Что именно он означал, я понятия не имел. Но немецкие водилы, видимо, понимали, безропотно уступая дорогу. В сам Брест мы не заезжали просквозив город по окраинам. А вот мимо крепости проехали. То ли так дорога шла, то ли с неким тайным умыслом. Скорее первое, конечно. Вот больше делать нечего двум профессиональным разведчикам, решившимся на самую серьёзную авантюру в жизни, от исхода которой зависели ни много ни мало их собственные судьбы. Специально ради меня маршрут менять. Но в чём-то я был им даже благодарен. Поскольку, завидев в полукилометре знакомые очертания крепостных стен и бастионов, я волей-неволей погрузился в воспоминания. Недавние события сейчас, спустя всего-то неполный месяц, казались столь давними, полуистершимися в памяти, будто произошли в прошлой жизни. Или вовсе не со мной. Общение с белорусскими реконструкторами Мишей и Олесей. Явное несоответствие внешнего вида крепости тому, к чему я привык в своем времени. И мой первый шок от того, что оборона продлилась всего двое суток а потом гарнизон разблокировали и вывели. Форма батальонного комиссара, документы представителя особого отдела штаба корпуса с правильными скрепками и бесполезный наган в кобуре. Мой первый бой с фашистами внутри Красноармейского клуба 84-го стрелкового полка, бывшего гарнизонного Свято-Николаевского храма. Знакомство с легендарным командиром 9-й погранзаставы, лейтенантом Андреем Митрофановичем Кижеватовым, героем обороны Брестской крепости которому я, так уж выходит, подарил своим разговором со Сталином новую жизнь. И финалом недолгого пребывания в героическом прошлом — немецкий снаряд, разорвавшийся практически под ногами и отправивший меня на очередную перезагрузку. Ошарашенные глаза Михаила, разглядывающего внезапно потерявшую былой лоск форму и кабуру с трофейным браунингом на поясе батальонного комиссара. И озвученная им окончательно добившая меня дата окончания Великой Отечественной — 10 ноября 1944 года. Примечание. Подробности всего этого можно увидеть в книге «Разговор с вождём». По пути не разговаривали. О чём, собственно? Всё уже говорено-переговорено. Да и не хотелось, если честно. Поднявшееся было после прилёта настроение снова упало. Стоило заметить застывшие вдоль дорог разбомбленные автоколонны и разбитые советские танки, ещё не оприходованные немецкими трофейщиками. Или, скорее, их просто не заинтересовавшие по причине их явной неремонтопригодности. БТ, 26 -е, намного реже КВ или 34 -ки. Увидел даже один монструозный Т-35, задом съехавший с откоса, да так и застрявший. Одно радовало. Всё-таки брошенной и разбитой техники было значительно меньше, чем в моём прошлом. В разы. В разы не в разы, но меньше, что не могло не радовать. Да и фрицевские панциры тоже частенько встречались, хоть и не в таких количествах. Сгоревшие дотла, развороченные детонацией боекомплекта с сорванными башнями и разошедшимися, вывернутыми наружу бронелистами корпусов. Сложно сказать, были ли это последствия встречных танковых боёв, работы из засад противотанковой артиллерии или атаки советских штурмовиков. В этот раз не сгоревших на своих аэродромах ранним утром 22 июня. Да и какая разница. Главное, я впервые, воочию, что называется, увидел результат своего самого первого разговора с вождем. Того самого, что начался, когда я стоял в пробке на рижской эстакаде. Как тому классика? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вроде так? Примечание. Слова из стихотворения Тютчева нам не дано предугадать. Вот и отозвалось. Неплохо стоит признать. И на границе фашисты неслабо потрепали, и Минск по-прежнему наш. Да и остальная ситуация на фронтах не шибко напоминает ту, к которой я привык в своем времени. Не везде, конечно, но сам факт, как говорится. Смотреть мне не запрещали. Да и как, собственно, глаза завязать? Порой я ловил на себе исполненные с трудом скрываемого торжества косые взгляды майора. Мол, гляди, пришелец из будущего, как мы повоевали. Которому, впрочем, хватило мозгов или тактов воздержаться от каких бы то ни было комментариев. Морду я бы ему, конечно, навряд ли набил. Рано пока, всему своё время. Но пару ласковых бы сказал. Или не пару. Впрочем, скоро Абверовец свои провокации прекратил, и я даже догадывался, почему. Вспомнил, зараза, чем всё закончилось и что было дальше. Да и количество битой немецкой техники по мере удаления от госграницы, как я не без удовольствия отметил, только возрастало что тоже не настраивало Фрица на мажорный лад. К послеобеденному времени, миновав Кобрин, добрались до Ивацевичей. Ехали долго, с несколькими остановками. Сначала, чтобы перекусить сухими пайками и исправить естественные надобности. Потом у одного из грузовиков пробило колесо, и пришлось ждать, пока шофер при помощи матерящегося на родном языке комрада его разбортует, заклеит дырявую камеру, установит обратно и накачает. А вот затем Затем я получил возможность еще раз увидеть в действии родную краснозвездную авиацию в составе нескольких звеньев «Чаек», внезапно атаковавших идущую перед нами колонну. Прежде чем прилетели немецкие истребители, сталинские «Соколы» успели прицельно выпустить по фашистам весь боекомплект и 88 миллиметровые РС и бомбы, превратив почти полтора десятка грузовых автомашин с легкими 37 миллиметровыми пушками на буксире, Целый противотанковый дивизион какой-то пехотной дивизии в пылающие обломки, хаотично раскиданные по покрытой бархатной бежевой пылью дороги. Короче, хорошо парни порезвились. Любо дорого было смотреть. Смотрел я, разумеется, вовсе не из тесного и пыльного салона Кюбельвагена, а из-под деревьев лесной опушки, куда меня спешно эвакуировали при первых же признаках опасности. Автомыльница торопливо съехала с дороги, грузовики с сабвергруппой повторили маневр, едва не уткнувшись бампер в бампер. Анхель выпихнул меня наружу, прямо в мускулистые лапище берлинского шофера-охранника хрен знает кого еще. Бдят, суки. Следом эвакуировали и драгоценный контейнер со смартфоном. Глядя, как один из фрицев тащит этот здоровенный ящик, я припомнил то ли старый анекдот, то ли выпуски ералаша про навороченные часы и чемодан с батарейками к ним. И начал ржать. Впрочем, вопросов мне никто задавать не стал. Видать, абверовцы сочли это нервной реакцией. Мол, перепугался путешественник во времени, что под своими же бомбами сгинет. Вот и истерит. Я и не спорил, наслаждаясь действом. Нет, ну а что? Не всё же мне зубами скрипеть, разглядывая в сети чёрно-белые, убийственно чёткие фото сожжённых на дорогах Белоруссии и Украины советских колонн. И военных, и гражданских, и санитарных. Получите ответочку, херры продвинутые еврогейцы. «Не нравится?» «Охотно верю». «С другой стороны, так кто вас сюда, тварь, звал?» «Привыкайте. Скоро ещё и не то будет. Зима близко». Пока в полукилометре впереди завывали авиационные моторы, гулко бухали взрывы и трещали пулемётные очереди, я посмотрел на майора, усевшегося под соседним кустом, с каким-то чемоданчиком в руках. Былого торжества, в его взгляде, больше не было и в помине. Скорее откровенная тоска и чуть ли не обида. В духе Анаста, за что? Я коротко подмигнул обверовцу. Что, дружище ангел? игра идет не в одни ворота? Дернув щекой и зло сплюнув, Фриц молча отвернулся. Не нравится тварь. И ведь это только начало войны. Ну, вообще-то, для разведчика он слишком нервный. Дождавшись, пока расчистят дорогу, Мы продолжили движение, поздним вечером добравшись до пригорода в Клецко, где и заночевали в расположении какой-то из тыловых частей. Перекусив, я немедленно завалился спать. Откровенно говоря, вымотался настолько, что ни одной дельной мысли в башке просто не было. Даже от коньяка отказался, хоть Рейнхард и предлагал, призывно потряхивая серебряной фляжкой. Ну и вон нахрен, суку фашистскую. Нужно выспаться, пока возможность имеется. «А там поглядим».